об этой своей поездке, и в то же время вошел с ходатайством о дозволении ему отправиться в 1870 году на русском военном судне в Восточный океан для исследования фауны океана, собирания зоологических коллекций, а также астрономических и этнографических наблюдений. Получив высочайшее разрешение отправиться на корвете «Витязь», Николай Николаевич оставил Кронштадт, и в октябре 1870 года и осенью 1871 года высадился на восточном берегу Новой Гвинеи. Конец книги Виктор Русаков «Русские Колумбы и Робинзоны». Государственная публичная историческая библиотека России. Детская коллекция из фондов ГБИП России. Москва, 2010 год. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых. Август 2012 года. Текст читал Юрий Оборотов.